Сильные снегопады в северном Ньюгемшире и северо-восточном Массачусетсе. В некоторых районах к полудню снежный покров достигнет 15-18 дюймов. Если вы собираетесь выйти из дома, то учтите, этим утром проехать очень и очень непросто. На улице творится черт знает что. И, пожалуйста, друзья, будьте осторожны». «Эй, мы вас любим, а потому хотим, чтобы вы добрались до места назначения живыми и невредимыми. А еще лучше вообще оставайтесь дома, если нужда не гонит вас за порог. В самом деле, чего бы не налить себе еще чашечку горячего кофе, не устроиться поудобнее в кресле и не составить нам компанию».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 «Тогда я позвоню миссис Картер», — пожаловала плечами мама. «Она приедет с тобой посидеть, ведь она живет всего лишь в двух милях отсюда». Миссис Картер Джейми уже знал. Она оставалась с ним три-четыре раза, когда родители выбирались в город. Ничего себе дама, порой сварливая, но, в общем, терпимая. И все же. «Мама, а может, Сан Борн тоже закроется, и тебе не придется идти на работу?»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 Джейми жевал овсянку, а по радио передавали рекламу. Мальчик подумал о здании школы, таком призрачном и тёмном без детей. «Интересно, учителям всё равно придётся туда идти?» Он попытался представить себе мисс Бувьер. Вот она осталась дома и завтракает, одетая в халат и тапочки. Волосы у неё накручены на бигуди и лицо совсем без макияжа. «Только уж очень сложно такой вот представить себе учительницу». Джейми прислушался к радио. «Список отмен на данный момент. Через четверть часа мы его повторим. Мы не успели расположить перечень учреждений в алфавитном порядке, поэтому слушайте внимательно. Манчестер. Школы закрыты. Все школы. Классы ремесел в Манчестерском центре для пожилых людей этим утром не работают. Личфилд. Школы не работают. Все школы. Гудзон. Школы закрыты. Все». Конкорд. Задержка на полтора часа минимум, но ждите дальнейших объявлений. Вполне вероятно, они все таки решат закрыться. Амхерст. Все школы закрыты. Бетфорд. Все школы закрыты. В Бетфорде открыт центр для пожилых людей, только трансфера не будет. Хуксет. Все школы закрыты. Ну же, думал Джейми, доедая овсянку и стараясь жевать осторожно, чтобы ни слова не пропустить. «Давайте же дальше. Кому до всего этого дела? Что у нас в Меримеке?» «Дерри. Все школы закрыты. салим Все школы закрыты. Сегодня не работает детский сад «Колокольчик Диньдон» в Гоффстауне. В Пэлхеме закрыты все школы, но факультативы все же начнутся в три часа, если не будет дальнейших изменений. Оставайтесь с нами. И это еще не все. Джейми почувствовал. «Вот, сейчас». и задержал дыхание. «Мэри -мэк. все школы закрыты». «Мам?» «Я слышала, Джейми. Уже звоню миссис Картер». Мальчик поставил тарелку с ложкой в раковину со стаканом апельсинового сока в руках, подошел к окну в гостиной и остановился, глядя на югу Снег по-своему прекрасный, вместе с тем наводил на мрачные мысли, будто бы говорил. «Эх, вы люди, вы думаете, что умны?»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 Где-то поблизости громыхали снегочистители, но до их улицы они пока не добрались. Мальчик помнил, как тогда в Колорадо один раз видел снегоуборочную машину — металлического динозавра с громадными яркими глазищами, вынюхивающего лишь ему ведомый путь через сугробы.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 «Я бы не хотела, чтобы ты выходил на улицу, ты ведь только что поправился. Спасибо тебе, милый, но я сама справлюсь. Или просто поеду через сугроб. Я хотела сказать, что миссис Картер сегодня не сможет с тобой посидеть». «Миссис Картер на сегодня отменяется», — подумал Джейми. «Оставайтесь с нами и ждите дальнейших объявлений». «Больше мне не к кому обратиться, поэтому, надеюсь, ты сам справишься».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 Он остался один, один-одинешник, в целом доме, наедине со снегом. За окном зловеще забывал ветер, мягким занавесом падал снег. Попивая апельсиновый сок, Джейми подошел ближе к окну и услышал, как под его тяжестью тихонько скрипнули половицы. Просто поразительно, насколько тихо в пустом доме. Он допил сок, отправил пустой стакан в раковину и по коридору дошел до своей комнаты. Выдвинув верхний ящик комода, порылся среди беспорядочных накиданных носков и нижнего белья и отыскал припасенные на черный день плитки шоколада. Из тайника он выводил целых три и закрыл ящик. Потом прошел дальше по коридору и оказался в спальне родителей». Сбросив тапки, Джейми откинул покрывало, залез на кровать и, скрестив ноги, устроился прямо посредине, глядя в обледеневшее окно и свив вокруг себя из одеял подобие гнезда. Выбор пал именно на эту комнату, потому что здесь, в отличие от его собственной спальни, стоял телефон, а он собирался позвонить Кевину Райли. Джейми развернул шоколад, откусил и нагнулся к телефону. Набрав номер Кевина, он распрямился в гнезде, зажав в руке телефонную трубку. На другом конце провода ответил детский голос. «Алло! Эй, Кевин, твоя мамаша вылизывает подмышки!» «Вонючка! Ты, Джейми, придурок!» «А ты, Кевин, жирный тупица! А ты писаешься в кровать, Джейми!» «Ну, а, а ты паралитик, Кевин! Послушай, Джейми...» «Ведь ты хаваешь козявки!» При этом оба просто покатывались со смеху. Наконец отдышавшись, Ковин сказал, «Круто, когда нет школы, верно? Ты что делаешь?» «Да вот сижу и с тобой треплюсь. А ты что думал?» «Предки дома?» «Не-а», — мотнул головой Джейми. «А у тебя?» Не -а, оба на работу потопали. Круто дома одному, да?» «Ну, да», — неуверенно отвечал Джейми, «наверно, круто». Кевин заржал так громко, что Джейми даже пришлось отнести трубку подальше от уха. «Ты чего это, тупица? Боишься один, что ли? А, Джейми?» «Не, чего бояться-то? Спорим, боишься? Спорим, обделаешься в штаны!» «Да пошел ты, Кевин! Поцелуй меня в зад, Джейми! Эй!» Да Джейми вдруг дошло, что в кухне вещает радио. «Слушай, повиси немного, пока я пронесу сюда радио, чтобы слушать в постели». «Ты что, в кроватке, Джейми? Вот извращенец!» Джейми положил трубку на подушку и пошел за радио. Перенес в спальню, включил в розетку и поставил на трильяж, чуть приглушив звук, чтобы слышать Кевина. Потом снова устроился в гнезде посреди кровати и взял трубку. «А, вот и я. И зачем тебе радио?» — поинтересовался Кевин. Джейми откусил шоколадку и ответил с набитым ртом, чтобы слушать про то, что закрылось. «Это еще зачем, тупица? Ты ведь знаешь, что отменили школу. Ты же дома, разве нет?» Глядя на падающий за окном снег, который пошел еще гуще, Джейми ответил. «Я подумал, что если снег пойдет сильнее, могут раньше закрыть завод, и тогда наши отцы вернутся домой? Так что ли? Я же говорю, что ты трусишь!» «Присогуска хренова Закрой рот, Кевин!» «Какую ты там слушаешь радиостанцию?» — спросил Кевин. Джейми слышал, как тот настраивает радио, беспорядочно попадает то на одну, то на другую волну. «Радио Манчестера!» «Ага!» — утвердительно хмыкнул Кевин, и Джейми услышал в трубке тот же голос, что и у себя. Продолжает поступать связанная с обрушившимся на наши места снегопадом информация. А потому оставайтесь с нами и слушайте о том, что происходит здесь, в южном Нью-Гемшире, этим ненастным днём. «Налейте мне чашечку кофе, ладно?» «На часах в студии Радио Шторм, 7.28 утра. Мы расскажем вам о новостях баскетбола. Только сначала, последние новости, которые мне только что принесли. Только что сообщили, что школы в Конкорде и Лаконии тоже закрыты. Конкорд не работает, все школы и в Лаконии тоже. И вот только что поступило новое сообщение». «Сегодня закрыт колледж Сант-Ансельм. Нет, занятия ни днем, ни вечером. В 7.40 мы зачтем полный список отмен в работе учреждений, а сейчас Том МакКлауд познакомит нас с местными спортивными новостями. Расскажи, Том, как прошел баскетбольный матч в Ривер-колледже вчера вечером?» «Вау, Джейми! Четко! Снегом весь город завалило!» Несколько раз Джейми заходил к Кевину в гости после уроков и знал, что из окна гостиной на четырнадцатом этаже виден почти весь городок. «Кевин? Ну? Тебе видно Санборн?» «Санборн? Ага, конечно. Санборн, видать. Вся крыша завалена снегом. А в чем дело, Джейми? По маменьке соскучился?» «Да пошел ты, Кевин!» Какое-то время оба молчали, а радио в их комнатах вещало одно и то же. Передавало одинаковую рекламу, и Джейми не мог придумать, о чем бы еще таком поговорить, и Кевин, видимо, тоже. Не будет, а также отменяется встреча Франка американского клуба «Дружбы», намеченной на сегодняшний вечер. Утром открыта публичная библиотека Манчестера, но автобусы до Tiny Toads Storytime не ходят, и в полдень библиотека закроется. Это были последние новости. А вот последний список закрывшихся на сегодня школ. В последний раз он прозвучит в 8.05 утра. Итак, начнем. Манчестер. Закрыты все школы. Нэшуа. Закрыты все школы. Эй, Кевин! Что? Послушай, вовсе не обязательно сидеть на телефоне, если тебе есть чем заняться. Последовало задумчивое молчание, потом ответ. не ничего особенного мне делать не хочется. Лучше повешу», — про себя Джейми подумал. «Спорим, я знаю почему». А вслух сказал, «Типа того, что классно, когда есть с кем поболтать, да? Ты хочешь сказать, что мне одному страшно?» «Нет-нет, я такого не говорил», — ответил Джейми. «Сказал только, что хорошо, когда есть с кем поболтать». Кевин помолчал, потом согласился. «Ага, вроде что-то вроде того, даже если приходится разговаривать с таким идиотом, как ты!» Они опять задумались, замолчали надолго. За окном спальни с каждой минутой снег шел все сильнее, словно что-то тихонько нашептывая, он царапал по замерзшим стеклам нервными беспокойными белыми пальцами. Теперь Джейми едва мог разглядеть сосны, разве только когда снег на миг уносил ветер. Он рискнул сделать замечание, хоть причувствовал ядовитый комментарий Кевина. «Ведь в снеге есть что-то жуткое, верно?» Кевин помедлил с ответом, но, как ни странно, согласился. «Ага, что-то вроде того». «Кто бы мог подумать?» — удивился Джейми. «Кевин тоже это чувствует». «Слушай, а ты завод разглядеть можешь?» Ага, только с трудом. Уж очень до него далеко. Едва видно. Он словно призрак. И радио Шторм непременно ознакомит вас с последними новостями в течение дня. Так что оставайтесь с нами. Это Рик Филлипс и радио 1360 Манчестер. Ваш информационный партнер по южному Нью-Гэмширу. «Заиграла музыка, какая-то заунывная песня типа тех старомодных мелодий, которые так любят слушать взрослые. Странно, то есть голос звучал необычно, какой-то не такой. Кевин? Мм, а тебе не кажется, что у этого парня в радио какой-то странный голос?» Кевин обдумал вопрос и ответил. «Знаешь, я не очень-то вслушивался, я на снег смотрел». Тогда давай послушаем вместе, когда он заговорит снова. Ладно, голос Кевина теперь тоже звучал по-иному, более серьезно. Джейми прежде не замечал, чтобы Кевин воспринимал что-то всерьез. Доиграла музыка и опять зазвучал голос диктора. «Снежным утром хорошо послушать Мэла как вам кажется? Сейчас 8.25, и снег продолжает идти. У нас есть новые сведения об отменах на сегодня». Джейми вдруг стало холодно, и он плотнее подоткнул вокруг ног одеяла. За окно завывал ветер, закручивал снег безумными завихрениями. Голос явно был не тот, что прежде, совершенно ему не нравился. Он стал каким-то... Каким? Немного похожим на голос какого-то мультяшного злодея, такой фальшивый и полунасмешливый, какой-то ненастоящий. «Я понял, что ты имеешь в виду», — услышал он голос Кевина. Он такой, «Тихо, тихо, тихо, слушай». А вот и одна важная новость, друзья. Так что слушайте внимательно». Слово внимательно он произнес так, как в фильме про Дракулу мог бы сказать Бела Лугоше», протянув первый гласный звук и проглотив конец слова. «Итак, закрыт завод в долине Мэримак. Внезапно по радио снова заиграла музыка, какая-то песня о любви. Довольно долго мальчики не говорили ни слова. Потом Кевин прервал молчание. «Джейми! Я здесь! Джейми, я смотрю в окно и вижу что-то непонятное!» «Что ты хочешь сказать? Что там такое непонятное?» Довольно долго Кевин не отвечал, а когда все же заговорил, голос его трепетал от страха. «Так... так не должно быть, я вижу парк Пеннакук». «Эх, невидаль, видеть парк Пеннакук». «Никогда раньше мне его не было видно, из окна». «Слушай, да ладно тебе, Кевин, он же огромный, как футбольное поле, даже больше, наверняка ты и раньше видел». «Нет-нет, я же говорю, Джейми, отсюда парка не видно. А сейчас я его вижу, когда снег на миг ослабевает. Он там, это уж точно. И было слышно, как пораженный Кевин втянул в себя воздух. И это Кевин. Кевин, которого ничто не могло выбить из седла. Сейчас он был потрясён. Я только что понял, почему. Потому что там больше нет завода». Джейми расхохотался. Только смех вышел какой-то нарочитый. «Да ну тебя, Кевин. Конечно же, завод на месте. И вообще, о чем это ты?» «Послушай, Джейми, уж я-то должен знать, где находится завод, глядя из своего окна. Я тебе говорю, его там нет. Именно поэтому я и вижу парк. Завод больше не закрывает его». За окном из спальни родителей воин душевнобольного выл ветер, швыряя в стекла снег. «Кевин, что ты такое говоришь? Там работает мой папа!» Довольно долго Кевин не издавал ни звука, а потом сказал. «И мой тоже. Слушай, Кевин, эй, опять этот хрен по радио заговорил. Надеюсь, вам понравилась песня Дина Мартина. Сейчас 8.39. Вы слушаете радио на волне 13.60. «Глаз шторма» для вас». В голосе снова слышались насмешливые ноты, на сей раз более явственные. «На тот случай, если вы решили, что на этом наш список отмен завершён, спешу вас разуверить, друзья мои. Вот свежая новость. Санборн в Мермике. Санборн. Ликвидирован». И тут же снова заиграла музыка. «Кевин!» «Да. Кевин, у меня мама работает в Санборне». «Знаю». «Кевин, ты видишь Санборн?» Через миг Кевин ответил. «Не знаю. Слишком сильный снег. Слушай, Кевин, я отключусь на минуту и потом тебе перезвоню». «Точно?» «Да, точно». Джейми повесил трубку и помчался в гостиную, схватил с журнального столика конверт и поспешил обратно в спальню. Набирая цифры, спешно набросанные на бумаге, он внезапно ощутил странный прилив чувств, глядя на мамин почерк. Ожидая, когда на том конце провода зазвонит телефон в компании «Санборн», он с напряжением ждал назойливых длинных гудков, но слышал лишь немое шипение телефонной линии и ропот ветра за окном. Наконец он отчаялся и вновь набрал номер Кевина. Тот ответил тут же, первый гудок даже не догудел. «Джейми?» «Ага, это я. Слушай, я пытался дозвониться до мамы, но никто не ответил». «Даже гудков нет». Кевин кашлянул и вроде как собирался что-то сказать, когда по радио вновь послышался голос диктора. «Надеюсь, вы нас слушаете, потому что есть новая информация об отменах по причине снегопада. Закрылись Exotron Technologies, также Compton Industries. Мол, Пеннакук закрыт». «Джейми?» «Я слышал». «Джейми, в моле Пиннакук работает моя мама». «Да, я знаю. Джейми, творится что-то ужасное в центре города за моим окном. Такое чувство, что пропадают целые кварталы. То есть я хочу сказать, что они в самом деле исчезли. На их месте дыры. Кевин, мне страшно...» «Тихо, тихо, тихо, Джейми, слушай». Джейми содрогнулся. В позвоночник вонзился в хладный ледяной коготь. В жилом комплексе Ридс Ферри жил Кевин. Пришлось судорожно сглотнуть, чтобы вернуть голос. «Кевин!» «Тишина!» «Кевин!» «Мертвая тишина!» «Кевин!» «Вообще ничего на линии. Лишь мертвое зловещее шипение. Такой шипящий звук мог бы вырываться из глотки оскалившейся рептилии. «Кевин, пожалуйста, ответь! Ну, пожалуйста!» «Ничего!» В телефоне тишина, только радио беспечно напевает. Джейми повесил трубку и сел, глядя на снег за окном, который превратился в навалившийся на окно белесый ужас, уничтожающий все, вихрящийся в безумстве ветра. Он посмотрел на две оставшиеся плитки шоколада на подушке и на конверт, где мама целую вечность назад написала номер своего рабочего телефона. Плотнее подоткнув одеяло, прижав к щеке конверт, Он так и сидел на кровати, ожидая, когда закончится песня. Дональд Бурлисон. Снегопад. Рассказ читал Гарри Стил. Подписывайтесь на мой канал на ютюбе «Гарри Стил Аудиокниги». Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Не забудьте нажать на колокольчик и оставляйте свои комментарии. Всем огромное спасибо за внимание.